Молодой солдат, партийный эсэр, принимавший участие в восстании какого-то из волжских полков в Самаре, в Саратове, после подавления восстания бежал, скрывался, был пойман. Если не расстреляли сразу, то лишь от того, что требовали точного указания, где находятся другие, тоже скрывшиеся и еще не пойманные главари восстания, с которыми он якобы был связан и в бегах. Указать он не мог». Думали, что не хотел, сказали «не миновать тебе расстрела» и посадили в корабль смерти. Тот же молодой человек, называвший себя анархистом, после разгрома советской властью анархистов в Москве в апреле 1918 года, он скрылся в провинцию и организовал там анархистские группы с боевыми заданиями. Чем его идейный анархизм отличался от простого бандитизма, в кратком разговоре я усвоить не мог. Во всяком случае, после нескольких удачных эксов, экспроприаций, группа его была ликвидирована, и он сравнительно недавно очутился в корабле смерти. Четвертый матрос, хмурый и неразговорчивый. Его рассказ о себе совсем не помню. Помню только, как он вскользь бросал отрывочные фразы «Ничего, всех не перестреляют» или «Пожди, мы еще себя покажем». Когда ровно через два года вспыхнуло кронштадтское восстание, я вспомнил этого матроса с его уверенным «мы». Сидел и в петербургском ДПЗ, и на Лубянке-2, с месяц тому назад ему сказали «Ну, теперь скоро». И отправили в корабль смерти. Наконец, пятый. Истовый старик-крестьянин, староста какого-то подмосковного села, в котором очень безобразничал, поставленный из Москвы комиссар. Мужики долго терпели, безрезультатно жаловались, но однажды комиссар был убит выстрелом из ружья в окно. Виновного не нашли. Старосту взяли как заложника, сказали, найдем виновного, тебя отпустим, а не то не взыщи. И вот теперь сидит он в корабле смерти. А шестой я. Какими судьбами попал я в корабль смерти? Что мне предстояло впереди? Действительно ли это моя последняя ночь? Какая бессмыслица думать об этом?» Или это только любезная услуга, черт бы его побрал, следователь Романовского? Как будто бы в ответ на эти мои мысли староста сказал «Утро вечера мудренее» и предложил всем нам ложиться спать.